А тогда этим путем передвигались часто. Получалось, плыли из одной Руси в другую к родственникам, и волоки были хорошие. А беспокойных и жаждущих приключений на свои чужие головы и их противоположности, с которой ноги растут, всегда хватало, и на Руси тоже. Не об этих лигуннах живших на севере за Меотийским болотом, Азовским морем, у самого Ледовитого океана писали римские историки.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 Если только гунны действительно не название вольницы, основой которой были унны Беломорья. Можно не принимать такую версию, но приходится признать, что приход гуннов из закоулков Китая не объясняет вообще ничего. Зато вопросов ставит великое множество. Агумелёв Лев Николаевич, к сожалению, и гении не всегда правы. Уж очень он любил степь а потому слишком стремился вывести из нее всех великих, кроме разве тех, кто жил на юге Африки. Но возмутителям вовсе не обязательно птицы взлетать в седло. Сейчас достаточно опровергнуть устоявшиеся и кажущиеся железобетонными теории, например, Дарвина.